660. Август, 19. -е. Мы не любим отрицания. Нет и не означает неимение, отсутствие, пустоту, то есть нечто противное природе вещей, потому не отрицание, но утверждение предпочитается нами. Люди знают, чего не следует делать, и все же делают. лучше знать, что следует делать и делать. Сущность отрицания негативна, пассивна инертна. В утверждении же уявляется активность. Инертное добро вследствие этого часто побеждается активным, деятельным, воинствующим злом. В движении или неподвижен? на людях или один, на отдыхе или в трудах, но йог активен всегда. И воинствующий противопоставляет себя злу. Никогда не смиряется и не склоняется перед сочетанием внешних условий, зная, что они управляются волей, и если не его, то чужою. Но волей чужой предавать свою жизнь он не хочет, и потому утверждает свою. Жизнь есть утверждение чего-то, чьих-то воль и желаний и мыслей. Не может йог отдаваться во власть случайных энергий, рождающихся в человеческих микрокосмах. Явления, порождаемые комбинацией воль человеческих, лишены единой направляющей, объединяющих и сознательной воли. Ибо кто же может предвидеть все? И поэтому такими сочетаниями может управлять воля устремляющих энергии по желаемому направлению. Энергии эти текут как поток, и когда воля указывает им свое направление, обычно они ей послушны. Но надо в пространстве прорыть канал для движущихся в будущей энергии. и можно придать любую форму и направление. Можно энергии взять и оформить по воле своей. Лучше намечать струи, явления и течения их. Лучше самому определять их форму и характер, чем отдаваться или отдавать их на волю судьбы и случайности внешних условий. Лучше утверждать самому, чем оказаться перед лицом чужих утверждений. Сравните челнок, несущийся по течению, по воле волн или управляемой твердой рукой. Оформление будущего — прерогатива воли. Если оно происходит в созвучии с планом владык, успешность его не приложена. Не надо лишь ограничивать себя короткими сроками, ибо план задуман на большие сроки. И выполнен будет. Воли вашей слитой с волей владык, воли людские не будут помехой.